Глава двенадцатая На самом деле в самом платье ничего особенного не было. Просто легкий, почти прозрачный летний сарафанчик без рукавов. И я бы не обратила внимания на этот простенький наряд, если бы не вспомнила при этом Беллу, представив ее в этом милом сарафане, а не в испачканном платье из грубой ткани. Не успела я подумать про Беллу, как боковым зрением заметила какое-то копошение у двери. В магазин пожаловали покупатели. Я отметила, что тяжёлая входная дверь с резко захлопывающейся пружиной не то что не грохотала, а даже не скрипнула, впустив посетителя в магазин. Что казалось совершенно невозможным, но уже через секунду я забыла про эту странность. У входной двери рядом с кассой стояла Белла. В ней ничего не переменилось с тех пор, как мы виделись в последний раз. Всё тоже грязное платье, широкая улыбка и слегка блуждающий взгляд голубых глаз. Великанша за кассой пробурчала что-то вроде «Явилась, унюхала свеженькая». По крайней мере, я услышала именно это. Белла никак не прореагировала на бормотание седовласой кассирши и направилась прямиком ко мне. «Привет, Лера», — сказала она своим оперным низким голосом и улыбнулась ещё шире. Я кивнула и стала снова изучать белый сарафан на вешалке. Было неловко смотреть на кариесные зубы, к тому же от Беллы опять несло сладкой гнилью. Не так сильно, как в прошлый раз, но всё же. Сама девушка, похоже, не стеснялась ни больных зубов, ни запаха своего тела. Хотя, конечно, собственного запаха она могла и не чувствовать. В очередной раз, задавшись вопросом, куда же смотрят родственники Беллы, я попыталась вспомнить – Называла ли я ей своё имя? Белла, в отличие от большинства людей и в Москве, и здесь, назвала меня Лерой, не Валерией. Это было очень приятно, как будто в детство вернулась и болтаешь с подружкой о разных пустяках. «Как поживаешь?» – спросила я. Всё-таки мне было жаль неприкаянную девчонку, о которой явно некому было позаботиться. «Поживаю?» – в голосе Беллы звучало непонимание. Я подумала, что была права, когда предполагала, что девушка страдает умственной отсталостью. Не может взрослый человек, ну почти взрослый, не понять значения такого простого вопроса. «Купи мне это платье, а?» – жалобно попросила Белла. Но вот как я и опасалась. Белла надавила мне на жалость, и я подумала, что если сейчас дам слабину, платьем дело не ограничится. Белла начнет клянчить деньги, везде меня подкарауливать и испортит оставшиеся дни отпуска. Сарафанчик стоил смешных денег, но дело было не в деньгах. «Нет», — твердо сказала я. «Купи платье», — понизив голос, сказала Белла и закончила так тихо и низко, что ее чудесный голос больше напоминал рык. «Купи, купи, купи». Я хотела было дать взорвавшейся девчонке резкую отповедь, глядя той прямо в глаза. Но, посмотрев в юное красивое лицо, задохнулась и машинально шагнула в сторону, задев стойку с одеждой. Стойка опрокинулась, и я осталась стоять, хватая ртом воздух и надеясь, что устроенный мной шум заинтересует продавщицу. Белла нависла надо мной и крепко удерживала мою ладонь своей неожиданно сильной рукой. «Купи!» прорычала она мне в лицо. Я хотела вырваться, но что-то словно пригвоздило меня на месте. Как загипнотизированная, я смотрела на Беллу и видела, как ее светлые глаза становятся еще светлее и светлее и светлее. А потом на месте глаз остались одни белки. «А ну, сгинь отсюда!» — рявкнула долговязая продавщица. Когда я вспоминала этот эпизод позже, то понимала, что агрессивная реплика была адресована Белли, но в тот момент приказ сгинуть я приняла на свой счёт. И даже обрадовалась, с меня будто сняли какое-то заклятие неподвижности, и я опрометью бросилась к выходу из магазина. На адреналине я пробежала добрых полкилометра и остановилась только у ограды неприметного и, как мне казалось, нежилого дома. На участке беспорядочно росла трава, Сам бревенчатый домик выглядел слегка покосившимся. И главное, по двору не бродили бесшумные дети. Адреналин отпускал, и я ощутила слабость во всём теле. Только прислонившись к ограде, я поняла, что беззвучно рыдаю, крепко сцепив зубы. Из головы не шёл образ Беллы, в одну секунду обратившейся из красивой девушки в белоглазое нечто. Я давилась собственными слезами и пыталась унять дрожь в ногах, когда рядом со мной прозвучал голос. «Что это с тобой?» «Совсем плохая девка». На меня в упор смотрел какой-то старичок. Он вроде как осуждающе качал головой, но мне не было ни стыдно, ни страшно. Наоборот, я была практически счастлива встретить на пыльных улицах Агарта нормального человека. А дедок казался вполне нормальным. Я даже не была уверена, что мужчина передо мной действительно старый. Может, ему было лет шестьдесят, но из-за сгорбленной фигуры и неопределенного цвета ватника, надетого на щуплое тело, мужчина выглядел эдаким типичным деревенским дедушкой. «Принесите мне, пожалуйста, водички», – размазывая слезы по щекам, попросила я. «Мне было стыдно, что я никак не могу перестать рыдать, как маленькая, но и остановить усилием воли поток слез не выходило. Видимо, это было что-то нервное». «А тебе вроде есть что попить», – сказал дед, не слишком вежливо ткнув мою сторону пальцем. И только тогда я поняла, что держу в руках бутылку молока, прихваченную в магазине. Неоплаченную бутылку. Получалось, что я, в жизни не бравшая чужого, стала воришкой. чего то украденное молоко так меня расстроило, что я опустилась прямо на траву и с ненавистью уставилась на бутылку. Наверное, вид у меня был довольно жалкий, потому что неласковый старичок сжалился над такой непутевой дурёхой. «Пойдём в дом», — сказал он. «В себя придёшь и ступай, куда шла». Я шла за дедом, прокладывающим путь через заросли травы, и думала о том, как бы мне расчитаться за это несносное молоко. О том, чтобы вернуться в магазин, и речи не было. На пороге дома, который оказался обитаемым, несмотря на всю свою неприглядность, меня осенило. «А вы не могли бы передать деньги в магазин? Я случайно забыла рассчитаться». Мрачный старичок махнул рукой в сторону единственной комнаты, мол, проходи, и сказал. «Я в тот магазин не хожу, в даль не хожу, и все нормальные туда ходят». «Что значит нормальные?» Я села на краешек жесткого стула. Есть еще ненормальные? Меня Василием зовут. Ник место представился дед. Я Лера, машинально сообщила я. Василий кивнул и включил чайник, стоявший в углу на подобии кухонной тумбы. Отвечать на мой вопрос про нормальных и ненормальных Василий не спешил. Вместо этого он стал расспрашивать меня сам. Тебя как вообще сюда занесло? Чужие-то у нас редко появляются и правильно, кстати, делают. Дедок глубоко вздохнул. Мне показалось, что он с удовольствием отчитал бы меня за легкомыслие, но мы были слишком мало знакомы для подобных вольностей. В магазин пришла. А вообще, я тут неподалеку на базе отдыхаю. И как отдыхается? Так себе, призналась я. Люди какие-то странные вокруг. И даже животные. Какие животные? Разговор с Василием нравился мне все меньше, потому что он напоминал допрос. Причем в роли допрашиваемого была я. Василий поставил передо мной чашку с зеленоватой жидкостью, от которой одуряюще пахло мятой. «Чтоб побыстрее успокоиться», пояснил дедок и, не дождавшись от меня ответа, повторил вопрос. «Так каких животных вы видели, Валерия?» Я настолько не ожидала такого церемонного обращения от простого сельского мужичка, что чуть не подавилась мятным чаем. И на вы, и Валерия, надо же. «Собаку вроде», — сказала я, откусив кусочек суховатого печенья, предложенного хозяином к чаю. «Что за собаку? Вот же клещами из неё всё вытягивать надо». Я в задумчивости дожевала печенье и решилась. «Скажу всё как есть». Собственно, какая разница, что обо мне подумает Агартовский дед? Пусть даже сочтет меня сумасшедшей, я все равно решила покинуть местные края в этот же день. Позвоню таксисту и уеду для начала в ближайший более-менее крупный город. Приняв решение об отъезде, я рассказала Василию все. Про напугавшего меня белого огромного пса, и про Беллу, и даже про молодую женщину с лицом старухи, которую я встретила на берегу Катуни. «Оказалось, что когда тебе все равно, что подумает твой собеседник, рассказ течет легко и складно». Да и Василий проявил себя хорошим слушателем. Он ловил каждое мое слово и ни разу не перебил. «Да и дети у вас, имею в виду в вагарти, жутковатые», – закончила я. «Такие тихие, я никогда раньше не видела, чтобы дети так себя вели. В общем, страшно мне здесь». Василий кивнул, словно я сказала нечто само собой разумеющееся. А больше никого не встречала? Например? Ну, парня. Мужика, точнее, молодого. Высокого такого белесого. Волосы длинные до плеч. И что за мода у молодых пошла? И нос такой длинноватый. Не видала? Я сжала ручку чашки покрепче и пристально вгляделась в лицо любопытного деда. Может, мне только показалось, что с ним все в порядке, и сейчас выяснится, что у него тоже белые глаза, или может рога, или еще не знаю, что. Иначе как объяснить, что человек, которого я видела впервые в жизни, сидел напротив меня и описывал мужчину из моих грез?